25. На поле боя остались стоять только тяжелый берсеркер, изрядный израненный титан и три, нет, уже два, волка. А ведь еще тарантул в д а л и н е стоит, напомнил себе Георг, но ничего не почувствовал. Сейчас не до чувств, тем более пораженческих. Но как бы там ни было, шевелившийся в голове червячок рассудка с холодной беспристрастностью констатировал поражение. Даже если каким-то чудом здесь и сейчас удастся завалить этого монстра берсеркера, а его не завалить. Никак. Это все, в свою очередь, со всей очевидностью показала начавшаяся схватка. Бортовый компьютер буквально выл, сообщая о все новых критических повреждениях брони, о т к а з а в систем и оружия. А удары все сыпались и сыпались, сотрясая робота. «Георг, нам не выстоять!» — закричал Сафон. «Мы погибнем, ты слышишь?» Неожиданно два волка, кружившие неподалеку и как могли помогавшие Титану, бросились в фланг к на Берсеркера. Командир робота почувствовал неправильность ситуации, а значит потенциально большую, возможно, даже смертельную опасность, отвлекся от Титана и вернулся к одному из волков. Выстрел из туннельной пушки, и легкий робот буквально отлетел в сторону. «Что они делают?» — удивился Сафон. Георг понял, но ответить уже не успел. Все происходило очень быстро, а вскоре и так все стало ясно. Берсеркер под огнем Титана, по-прежнему не отвечая, начал поворачиваться ко второму волку, судя по номеру и рисунку принадлежавшего Юрию Гордону. приблизившемуся на каких-то 100 метров и продолжавшему сближаться. п р и с ц е л и в а н и и скорее всего, стрелок попал бы в легкого робота, как и в предыдущем случае, но волк взмыл воздух на своих прыжковых двигателях. Дуга полета, и 15-тонный волк со всей дури врезается у 63-тонного берсеркера. Водитель волка лишь в последнюю секунду успел покинуть свою машину. Оба робота валятся на землю. От волка после удара мало что осталось, а вот берсеркер, он начал шевелиться, чтобы встать. — Не дай ему встать, — закричал Сафон, — и не п о д у м а ю давай к нему. Сафон поспешно приблизил Титана к пока еще лежащему Берсеркеру, и Георг начал обрабатывать его из двух оставшихся работающих пушек — туннельной и д а у с о в о й Но даже стреляя в упор, нужно хорошо постараться. Он все равно встает. — п о с е к и ему пинком руку. — Понял. Титан пнул ногой по руке Берсеркера, заставляя его вновь рухнуть на землю. — Пинок, еще пинок! «Титан, избивая Берсеркера ногами, наносил ему больше повреждений, чем стреляя из пушек. К тому же лазерная с к о р о отказала из-за перегрева. Система охлаждения тоже давно отказала. А вслед за ней и т у н н е л ь н ы е так что остались только ноги. Вскоре одна рука Берсеркера была смята, и «Титан» перешел ко второй. Иногда какая-то пушка с т ы в а л а достаточно сильно, чтобы сделать несколько выстрелов. И эти выстрелы тоже шли в дело. Такого в истории б о ё в роботов еще не было». Смеялся, как сумасшедший Сафон, продолжая пинать противника, точно это какое-то уличное избиение, а не сражение. В конце концов, водители робота и его командир не выдержали подобного унижения и катапультировались. Тем более, что из оружия у них ничего не осталось, все было растоптано ногами титана, так что робот стал бесполезным. Мы их сделали. Еще тарантул. Твою душу тут же п о д г л с н л Сафон. Его нам точно не сделать. Знаю. Тогда что нам делать? — Я Ответить Георг не успел. В каком-то десятке метров раздался взрыв. Это тарантул. Второй взрыв раздался почти под ногами Титана. Робота пошатнуло обдав щебнем и осколками. Третий обещал быть совсем точным. Катапультируем с я приказал Георг, и сам выполнил свою команду. Секундой спустя катапультировался Сафон. А еще через мгновение Титан схлопотал первый снаряд прямо в грудь. Робот не выдержал и повалился рядом с растоптанным им берсеркером. Обстрел длился полминуты, и за это время Тарантул разбил у железный хлам не только чужого Титана, но и валявшегося рядом своего Берсеркера. Георг и Сафон тем временем приземлились недалеко от побоища. Сверху картина выглядела по-своему впечатляюще. Роботы валялись тут и там. Наверняка у г а л а к т и к и уже давно не было столь масштабных битв, особенно ради столь мелкой цели, как месть. По сути, конфедераты проиграли слишком велики потери. В лучшем случае они возместят их за счет трофеев. но и сколианцы не выиграли. Более того, они тоже проиграли, ведь не отстояли свою родину, потеряли все т е средства, с помощью которых могли бы обеспечить свою безопасность и независимость. Победителей? Нет, есть только проигравшие. Вот и все, сказал себе Георг Волков. Единственный оставшийся конфи-робот решит исход дела. Тарантол наверняка уже двигался к подземному хранилищу, чтобы разрушить его, а за это время сколианцам ничего остановить не удастся. Понимая, что ничего уже не сделать, Георг п о с п е ш и л к ближайшему роботу, оказавшемуся тем самым из двух, кого Берсеркер подстрелил во время их безумной атаки. Глубокая рваная борозда болванки разрезала рисунок на корпусе надвое. Водитель не катапультировался и не вывелся наружу, о т волкал и решил посмотреть, что с ним, и по возможности оказать необходимую помощь. Люк открылся и оттуда дыхнуло жаром и густым кистым запахом тела. Не обращая на это внимания, Георг забрался внутрь и, кое-как, извернувшись, отстегнул находящегося в б е с п а м я т с т в водителя, коим оказался Саймон, после чего вынес его наружу. На воздухе и холоде Саймон тут же стал приходить ч у в с т в о м ы победили, — командир, — спросил он. — Да, мы победили. Почти. — Почти не считается. — Знаю. — Почти не считается, — повторил по себе Георг, и его взгляд упал на валяющегося волка. — А вот почти не поврежден, считай, что совсем целый. Оставив тяжело контуженного, Георг вернулся к роботу и забрался внутрь. «Что ты задумал?» — Георг услышал н голос сафона по радио, видимо, из своего района приземления, видевшего, что делает командир. «Еще не знаю».